Глава вторая. Суицид. Полная свобода делать все, что ты хочешь и как ты хочешь, это в сущности не более, чем свобода вообще ничего не делать. Норберт Винер. Следует понимать так, что вы снова его упустили. Только отвечайте четко, да или нет. Да. Лицо отвечавшего осталось неподвижным. Бритая голова, сбитый на сторону кривой нос и мощные шейные бугры, распиравшие ворот сорочки, делали его похожим на боксера-профессионала. Лишь капельки пота на лбу выдавали страх. Зато спокойный голос не изменился ни в какой модуляции, констатируя. «Мы его упустили». «Упустили его второй раз, прошу вас заметить». «Ну и как же вы собираетесь объяснить это обстоятельство?» «Честно, шеф?» «А как вы думаете?» «Правильно, молодец. Когда можно будет врать, я скажу». «Простите, если честно, то не знаю». «Вот даже как». «Именно так, шеф. Совпадение случайностей. Вы же знаете, как это бывает. По всем канонам мы должны были его взять, голову даю на отсечение. Да что там, в той ситуации толковый профессионал вряд ли ушел бы, а ведь он, как я понимаю, никто». Да я его сам видел, вот как вас вижу. Чистый шпак, ничего толком не умеет. Лопух одно слово. Однако этот лопух, как вы позволили себе выразиться, оставил ни с чем и вас, и вашу команду экстракласса. Любопытный лопух вы не находите? Кстати, а для чего вы его вообще загнали в тот дом? Пришлось пойти на запасной вариант, шеф. Взять его на улице не представилось возможным. Не представилось или он вам не представил? Впрочем, достаточно. Меня совершенно не интересует, почему он сумел от вас уйти. Действия ваших людей анализируйте сами. Меня также очень слабо интересует, что вы намерены предпринять, чтобы впредь ничего подобного не повторилось. По сути, меня занимает только один вопрос. Когда этот человек будет доставлен живым и, по возможности, невредимым сюда, в этот кабинет? «Так когда же?» Простите, шеф, мы его потеряли. Найдем, конечно, это вопрос нескольких дней. Проработка вероятных мест посещения, регулярные объявления о разыскиваемом маньяке с приметами объекта, показания очевидцев, популярная идентификации в общественных местах. Наследит обязательно. Поверьте, шеф, если он не забрался куда-нибудь в тундру, найти его две недели максимум, а взять вопрос техники. Случайностей больше не будет, обещаю. Мы его возьмем». «Ну-ну. Между прочим, хочу еще раз напомнить, что применение форсированных спецсредств при задержании объекта вам категорически запрещено. Он мне не нужен ни с полной амнезией, ни с частичной. Так что ничего психотропного, кроме табельных мозгокрутов. Вы меня поняли?» «Кстати, у него есть комп. Полагаю, вам сообщили, что за последнюю неделю объект дважды выходил в сеть через спутник, используя свой пароль». И чуть мое сердце еще выйдет. Полагаю, это обстоятельство облегчает вашу задачу. Разумеется. Однако позволю себе заметить, что местонахождение объекта определяется с точностью до 5 километров. Спутники связи просто не предназначены для цели пеленгации абонента. Мы, конечно, блокировали выявленные районы, однако безрезультатно. Разве что заменить спутник на более соответствующие нашей задаче или переориентировать спасательные и навигационные сети на поиск одного человека. Шучу, шеф, извините. Не извиняйтесь. Об этом стоит подумать. Может быть, вы правы. Еще раз простите, шеф, вы серьезно? Вполне. Помните, у вас по-прежнему не должно касаться, кто этот человек... Но для его отлова нам с вами позволительно пойти на любые издержки. Я хочу, чтобы вы накрепко усвоили. Жизнь этого человека дороже вашей, раз как в миллиард, да и моей тоже. И мне он нужен живым. Вы меня поняли? Только живым. Представление на Малахова Михаила Николаевича. 2001 года рождения. Воспитанника подготовительного интерната школы. Второй экземпляр – в архив школы, база данных порода. Третий экземпляр – в личное дело Малахова МН. Кандидат Малахов МН, 12 лет, в поле зрения наблюдательного совета с 2007 года, в интернате с 2011 года, зимний набор. Прошел полный курс подготовительного обучения. Родители – отсутствуют. Родственники и друзья вне интерната – отсутствуют. Психика – устойчивая. Темперамент смешанного типа со слабо выраженным преобладанием флегматизма. Восприятие действительности адекватное. Фобии специфически детские, незначительные. Общительность удовлетворительная. Порочные наклонности не замечены. Тяга к лидерству достаточная. Возрастная агрессивность умеренная. Деструктивность крайне умеренная. Интеллектуальный уровень соответствует требованиям. Логические способности – не выше средних по группе. Интуитивные способности – исключительно высокие. Примечания – вероятно врожденные. При благоприятных условиях не исключено дальнейшее совершенствование. Общая субъективная оценка – уверенно положительная. Результаты голосования по кандидатуре. За 5 против 0. Наблюдательный совет подготовительного интерната школы считает необходимым рекомендовать перевод кандидата Малахова-МН в основной состав учащихся. 14 сентября 2013 года.